А Пепе хорош, ничего не скажешь. Темная лошадка, а не человек. Что я знаю о нем? Мало. Практически ничего. Потому что я не мял его. Он пришел на связь от генерала. Профессионал, работает автономно, иностранец, чужд национальной идеи, в деле проявляет себя мастерски. Но ну, в конечном счете генерал знает, кого привлекать. Я не вправе судить его посланцев. Если признал, значит, так надо. Все остальное приладится. Главное, незыблемая и убежденная вера в авторитет того, кто стоит над тобой. К вершинам прорываются самые достойные. Остальные гибнут внизу при гористой попытке подняться, перескочив ступени. Мир трехслоен, единицы — вверху, миллиарды — внизу. Но среди миллиардов есть те, которые довольствуются достигнутым, а их подавляющее большинство. Ибо Создатель далеко не всех наградил смелостью дерзать, и меньшинство рвущихся наверх. Это меньшинство претенцизиозных индивидов, так или иначе — обречено на уничтожение. Балласт! Общество не терпит претенциозности. — Нет, на каков Кирзнер? — снова подивился Кэмп, прислушиваясь к тому, как коллега тянул свое. — Милая фройлайн, если вы настаиваете на том, что в предложенных обстоятельствах самое верное бросится к любимому, Я снова начинаю сомневаться в вашей искренности. Не надо, не сердитесь. Я хорошо запомнил, что вы математик по призванию. Поэтому я подстроюсь под ваш строй мыслей и докажу вам. Либо вы своенравничаете, отказываясь принять мое предложение, либо что-то таите. Ну, давайте анализировать состояние женщины, которую похитили. И во имя ее спасения, вы, понятно, догадываетесь об этом, любимый пошел на что-то такое, что выгодно его врагам, но никак не выгодно ему. Ничего не попишешь, во имя любви на заклание отдавали империи, не то что свое «я». И вы хотите при мне, Пепе и Гаузнере, который сейчас сидит у Роумена, и позвонит к нам через минуту, а силы две. Бросится на шею любимому? Это плохой театр, милая фройляйн А я кое-что понимаю в театре. Я, изволите ли знать, актерствовал в молодости. Смысл сцены, если она претендует на то, чтобы остаться в памяти потомков, заключен в контрапунктах построенных по принципу математики, идти к правде от противного. Вы ни в коем случае не броситесь к Роумену, а наоборот сделаете шаг назад. Вы ни в коем случае не заплачете, а наоборот истерически засмеетесь. Лишь тогда он вам поверит, лишь тогда он не заподозрит вас в том, что вы в сговоре с нами». И что мы играем одну пьесу. Это слишком прямолинейно, делать шаг к любимому. Это провинциальный театр, милая Фройляйн. А в провинциальные театры не ходят. Ходят на бенефис звезды. Ого, считаете себя звездой? Я себя считаю женщиной, этого достаточно. И я лучше вас знаю, чему он поверит, а чему нет. «Я был бы рад согласиться с вами, если бы речь шла просто о мужчине, милая Фройляйн, на Ромэн-разведчик. Причем разведчик первоклассный, таких мало в Америке. У них либо костоломы Гувера, либо еврейские слюнтяйчики Донована. Так что давайте уговоримся. После того, как вы останетесь одни, ведите себя как хотите». Говорите ему что угодно, это за вами. На встречу с милым будем играть в моей режиссуре. Когда мы останемся одни? Если мы останемся одни, уточнила Криста. Я вам не очень-то верю, мой господин. Я имею право сказать Роумену про эту нашу репетицию? Да, а почему бы нет? «Разве можно что-то таить от партнера, который держит вас не умом, а мужскими статями?» Кирзнер усвяхнулся, снова посмотрел на часы и обернулся к Пепе. «Дружочек, пожалуйста, позвоните к партии мистера Роумена. Там сидит наш приятель. Возможно, у американца что-то с телефоном. Пусть проверит, хорошо?» Пепе поднялся и снова Криста заметила в его глазах что-то особенное, вспыхивающее, тоску или, быть может, страх. Проводив его спину немигающим взглядом, Кирзнер приблизился к кристи поманил ее к себе тонким пальцем и шепнул. «Вы можете рассказать ему все, кроме того, что вы сейчас сделаете». «А что я сейчас сделаю?» Спросила Криста. Вы ей подпишите обязательство сообщать нам и впредь о каждом шаге мистера Пола Роумена и выполнять те наши просьбы, с которыми мы к вам обратимся, как к миссис Роумен. Кизнер достал из кармана три экземпляра идентичного текста и вечное перо. Вот, — сказал он, — это надо сделать сейчас. — Я это сделаю, когда вернется ваш Пепе и скажет, что с телефоном у мистера роумена ничего не случилось, и мы можем ехать к нему играть ваш спектакль. — Такого рода документы, милая фройлян, подписывает только с глазу на глаз. — А вы отправите Пепе посмотреть, не прилетел ли на кухню черт или генералиссимус Франко на метле и в красных носках. В это время я подпишу ваш текст. Только перед этим я хочу услышать голос Роумена и сказать ему, что я к нему еду. — Хм, я вынужден согласиться с вашими доводами, — сказал Кирзнер. — Хотя мне очень не хотелось бы с вами соглашаться. Вы жесткая женщина, а? И он засмеялся своим колышущимся добрым смехом Подпишет, понял Кэмп. С этой все в порядке, сработано накрепко, привязано на всю жизнь. Даже если решит признаться ему во всем, он перестанет ей верить. Она понимает, что Ромен не сможет переступить свою память.